Глава 4. Павел думал, что его немного отпустило, и тяжесть на душе стала меньше. Но когда прибыл в здание телеканала, шел через фойе, по лестнице и по коридору, то каждый встречный подходил и выражал свое сочувствие. Некоторые при этом приобнимали. И от этого внимания и объятий стало еще хуже. Потом в помещении редакции он сидел за своим столом и смотрел прямо перед собой на стену, где висел плакат восьмилетней давности, на котором он застыл на вылете из микроавтобуса, держа на плече профессиональную камеру Black Magic, врываясь в мир, где идут бандитские перестрелки, где толсторожие чиновники рассовывают по карманам пачки долларов, где согнулись униженные и оскорбленные. где вдоль дорог сидят дети с протянутой для подаяния рукой. Убогий и пошлый плакатик, но картинка эта работала на его популярность. Тогда он был звездой, тогда на него, если и не молились, то говорили о нем, как о неподкупном и честном человеке. Кассирши в универсамах просили у него автограф. И он расписывался на чеках, поверх стоимости купленных им колбас, консервов и пельменей. Но сейчас он сидел, пытаясь понять, за что убили маму и бабушку. Кто мог быть таким жестоким, чтобы забраться в квартиру, убить двух старушек и вынести из нее грошовые ценности? Вряд ли кто-то из их знакомых, потому что маму знала вся округа. Почти все жители окрестных домов учились в школе, где она долгое время преподавала и была завучем. Вот она школа. И сотни метров до нее не будет, если выйти из низенькой арочки. Местные не пришли бы сюда грабить. Те, кто знал маму и бабушку, не могли убить. А случайные люди вряд ли будут подниматься пешком на пятый этаж, рискуя быть замеченными кем-то. Но ведь поднялись. И никто их не видел. Соседи, которых опросили опера и участковые, показали, что возле дома не было посторонних машин и подозрительных людей. Осторожно ступая, подошла Леночка Прошкина и тихо напомнила, что люди ждут указаний. «Какие указания?» — не понял Ипатьев. «Все грамотные и знают, что надо делать. А я сегодня в нерабочем состоянии. Поеду домой». Павел подумал и мотнул головой. «Только запишу обращение к горожанам, потому что без них мне не поможет никто». Он сам принес в свой кабинет камеру и штатив. Подготовил аппаратуру и выставил кадр. Потом потянул со стены известный всему городу плакат, но сорвалась только половина. А вторая осталась болтаться на двух кнопках, колыхалась, но держалась. Павел протянул руку, чтобы закончить дело, но остановился. Этот плакат теперь олицетворял всю его жизнь, разорванную пополам. Ту, что была до вчерашнего дня... И ту, что будет потом. И ничего уже нельзя склеить и что-то изменить в прошлом. Он заехал в свою однокомнатную квартиру, не собираясь там задерживаться. Быстро собрал вещи, упаковал их в две сумки. Посидел на дорожку, оглядывая стены, словно прощаясь с ними. Подумал, что от квартиры этой надо избавляться. Продать ее и забыть, что когда-то жил здесь». потому что не было в ней ни счастья, ни радости. Жил он здесь после развода и после того, как ушел с телевидения, перебиваясь случайными заработками, продавая свою былую популярность, прогуливая и пропивая все, что было в карманах. Сюда он приводил случайных женщин, счастливых от того, что они в гостях у телезвезды. Некоторые из них потом пытались продолжить знакомство, но большинство не возвращались». Ведь не у каждой находятся силы терпеть пьяный бред неудачника. И теперь одиночество и душевная боль вернулись, так что эту квартирку можно оставить в прошлом со всеми не самыми приятными воспоминаниями. Скорее надо продавать ставшую ненужной жилплощадь, не раздумывая и не заламывая цену. А деньги все равно нужны. Чтобы раздать накопившиеся долги и поставить хороший памятник, на могилке мамы и бабушки. Эти мысли крутились в голове и мешали думать о чем то более важном. Но он не знал о чем, Не мог вспомнить. Просто оглядывал окружающее его пространство. Две сумки с вещами – это все, что он нажил за жизнь. Правда, еще он набил два черных мешка для мусора. В один Павел запихал свою летнюю одежду и обувь. В другой – ноутбук, кофемашину – пакет с кофейными зернами, пачкой макарон и палкой колбасы, которая скучала в пустом холодильнике. Он подъехал к дому бабушки, оставил машину на парковке, которую оборудовали сами жильцы, и он тогда трудился вместе с ними, развозяв тачки тачке щебенку. Прошел мимо дома, повернул к арке и увидел девушку, которая стояла под ней. Та шагнула к нему. «Здравствуйте!» — еле выговорила она дрожащим голоском. «Меня зовут Кристина Тарасова. Я училась у вашей мамы. В прошлом году закончила, и теперь учусь в педагогическом». «Ты что-то хочешь сообщить?» — догадался Павел. Девушка кивнула, потом оглянулась и продолжила. «Я днем учусь, а вечером работаю в кафе официанткой. А за стойкой у нас Рустам». Он и хозяин кафе, и буфетчик. Так вот, к нему приходил человек, который предлагал польский орден. А в новостях говорили, что среди похищенных вещей был польский орден вашего дедушки. «Когда он приходил?» Едва не закричал Ипатьев. «Вчера, сегодня!» «Нет, он приходил давно», стала объяснять девушка. «Десять дней назад или две недели». Он принес какие-то награды. Мне тоже было интересно. Я хотела посмотреть. Но Рустам меня прогнал. Сказал, чтобы я работать шла. Но я слышала, как Рустам сказал, что ему не нужен Орден строителей Польши, потому что такой у него уже есть. Ему нужен крест этого... Грюнвальда. Ну да. А тот человек сказал, что если надо, то он принесет. И потом он ушел. «Зачем ваш буфетчик скупает ордена?» «Он коллекционер. Девочки сказали, раньше он свою коллекцию на стене в кафе размещал, но потом убрал. Говорят, там было много орденов и медалей. Посетители приходили и рассматривали, а некоторые приносили потом награды и предлагали Рустаму». «Бог с ним! Ты помнишь того, кто приносил польский орден и обещал еще?» «Так я про то и говорю». «Я вчера шла домой, мимо вашего дома, и как раз он шел мне навстречу. Я сразу его узнала». Павел пошатнулся, и у него зазвенело в ушах. «Погоди», – остановил он девушку. «То есть он вышел из арки, той, где мы сейчас с тобой стоим. Я не видела, откуда он вышел. Я только видела, как он шел. У него на спине был большой рюкзак. Можешь его описать». «Рюкзак? Ой, мужчину описать. Конечно, могу. Он высокий, лет тридцать. Мне кажется, что не русский». «Почему тебе так кажется?» «Лицо круглое и глаза, как у таджика или узбека. Какое-то восточное лицо, но не смуглое. Одет прилично. На нем был светлый пиджак с подвернутыми рукавами и джинсы, недешевые. «Далеко твоя работа?» «Полчаса на маршрутке, но он на машине уехал». сел за руль и сразу поехал. «Здесь стояла его машина?» Не поверил Павел. «Нет. Просто мне интересно стало, что этот знакомый Рустама здесь делает. Я повернулась и за ним, но догнать не смогла. Вышла на улицу и увидела только, как он сел в машину и уехал. Какая машина? Серая или голубая? Марку я не знаю. А кафе наше называется «Жуда Мазали». «Как?» – не понял Павел. «Это по-узбекски означает «очень вкусно». Но Рустам купил кафе уже с готовым названием и говорит, что его менять надо. А то к нам одни чурки прут, а на них много не заработаешь. Простите, но он именно так говорит». Ипатьев достал мобильный и позвонил майору Гончарову. Сообщил, что нашел свидетельницу, которая, скорее всего, видела мужчину, убившего его маму и бабушку. «Я сейчас подъеду. А пока дайте ей лист бумаги, и пусть она запишет на него все, что вам рассказала, не пропуская даже самой мелкой детали». «Есть часок времени», — спросил Ипатьев девушку. Та задумалась, посмотрела на часы и кивнула. «Поднялись в квартиру. Павел провел девушку на кухню, вынес ей пачку листов для принтера. Очень подробно изложите». в какое время это было, как он выглядел, во что был одет, где его встречали прежде. Он сел рядом, но почти сразу пришлось вставать, потому что приехал начальник убойного отдела РУВД. Майор Гончаров подошел к девушке и посмотрел на то, что она пишет. Все очень грамотно», — оценил он. «Дай бог, чтобы вы не ошиблись». «Я могу его и нарисовать», — чтобы вам было удобно фоторобот делать. Нарисуйте. Но проехать к специалистам все равно придется, чтобы они ещё из ваших слов составляли. Они будут детали заменять. Такой нос или какой-то другой, брови кверху или опущенные домиком». Начальник убойного отдела посмотрел на Ипатьева и быстро отвернулся. Но Павел понял, что имел в виду майор. «Сейчас начинается ваша передача». напомнил Гончаров. «Мы скинули в редакцию наши телефоны с просьбой сообщать всю возможную информацию». Ипатьев включил телевизор и увидел на экране себя на фоне разорванного плаката. Он сидел за рабочим столом и смотрел в сторону. Потом повернулся к камере, смахнул что-то с лица и начал говорить. «Сегодня не я буду вести программу. Не могу. Я появился на ваших экранах лишь для того, чтобы рассказать о своей бабушке. Ей было без малого 98, и вчера ее убили вместе с моей мамой. Убийцы пришли в нашу старенькую квартирку, чтобы украсть что-нибудь. Они шли на воровство с ножом, но о них не буду. Я о бабушке. Она закончила 10 классов, и сразу началась война. Мой прадед-инженер пошел на фронт добровольцем, и погиб через несколько недель. Бабушку, которой было тогда 17, отправили на заготовку дров. Начиналась первая и самая страшная блокадная зима. Бригада лесорубов состояла из восьми девочек. Бабушка была бригадиром. Им сказали, что норма выработки – 6 кубов леса на каждую. Это была двоенная норма для здорового и сытого мужика-лесоруба. только маленькие голодные девочки перевыполняли эту норму, потому что город замерзал. У них не было никаких бензопил, только двуручные и топоры. Работали без выходных дней с раннего темного утра и до тех пор, пока от усталости не падали с ног. Возвращались в землянку, в которой пол был покрыт льдом. Растапливали буржуйку, и очень скоро в землянке не было льда, Но зато до середины голени стояла вода. Спали на двух двухъярусных кроватях по две девочки на одно спальное место. Помещались, потому что все были действительно маленькими. Моя бабушка оказалась самой крупной. Ее рост был метр пятьдесят пять. Вот такая она была крохотная. Весной сорок второго ее вызвали в город и дали время заскочить домой. Только дома уже не было. То есть он стоял, а мама, младшие сестры и брат, все умерли от голода. Умерли в квартире, в которой не люди вчера убили ее саму и ее дочь, мою маму. А потому просьба: если кто-то что-то знает или вдруг узнает случайно, сообщайте в программу, а еще лучше, в полицию или в Следственный комитет. Все. Бегущей строкой пошли номера телефонов Следственного комитета, районного управления полиции, городского управления. Номеров было много. Кристина Тарасова уткнулась взглядом в лист бумаги, в текст, который только что написала, и плакала. Рядом лежал еще один лист с нарисованным мужским лицом. Гончаров взял этот лист и стал вглядываться в изображение. Потом поднес к уху мобильный. «Сергей, не теряй времени». Приказал он кому-то. «Прыгай в машину. Только не в дежурную, чтобы не светиться, а в свою тачку. Дуй кафе Жуда Мазали. И веди наблюдение. Только скрытно. Нам нужен высокий мужчина с длинными волосами, похожий на Мурата Насырова». «Кто, кто? Не знаешь, что ли? Певец такой был. Песню пел про то, как мальчик хочет в Тамбов». «Ничего-то вы, молодежь не знаете». Начальник убойного отдела закончил разговор. Взял лист с портретом подозреваемого. А потом обернулся к Кристине. «А у вас, девушка, определенно есть талант. Так что если ничего в жизни складываться не будет, что для талантов обычное явление, то милости прошу к нам в отдел полиции. Спокойной жизни не обещаю». «Но зато ни одна зараза вас пальцем не тронет». У него зазвонил мобильный. Гончаров посмотрел на номер вызывающего и ответил. «Ты почему еще не в машине?» «Как-как?» «Двух простых слов запомнить не можешь». «Так запиши, Коля, память дырявая. Жуда, Мазали». Майор посмотрел на Павла. «Мы с девушкой сейчас в отдел заскочим». «Составим фоторобот и раздадим всем патрульным экипажам и участковым. Хотя, может быть, и сами уже сегодня будем знать, кто этот гад». Кристина поднялась, взглянула на Ипатьева, собираясь что-то сказать, но промолчала. «Это ненадолго», — пообещал ей Гончаров. «А потом я вас лично доставлю, куда скажете». Павел открыл входную дверь, выпустил Кристину и посмотрел на начальника убойного отдела. «Сколько уже служите, майор?» «Можно на «ты» и по имени». Начальник убойного протянул руку. «Зовут меня Игорь, а служу я 18 лет». Павел выглянул в окно. Смотрел, как Гончаров с Кристиной проходят через дворик. Подождал немного, а потом взял со столешницы старого буфета ключи от машины и вышел из квартиры. Он знал теперь, куда ехать, а потому спешил.